Вы убили Драка Харта 36 уровня. Получена награда. Снаряжение погибшего. Ноль опыта. Символ славы 2 из 10. Символ славы 2 из 10. Один из 10 осколков, выданных 10 сильнейшим и наиболее выдающимся правителям государств, принявшим участие в задании уничтожение гегемонократии. Каждый осколок увеличивает защиту от магии на 5% а также увеличивает характеристики всем союзникам в радиусе 5 километров на те же 5%. Эффекты осколков суммируются. Площадь распространения эффекта увеличивается до 10 километров при сборе 5 символов славы и до 15 километров при сборе 10 символов славы. Как только все осколки собраны, они объединяются и могут быть поставлены в качестве монумента славы в поселении с источником силы.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 Лацдарм слишком маленький. Да, первый наскок сумел откинуть врагов. Но все равно, по моим прикидкам, полмиллиона воинов Империума здесь точно сражаются. И они с легкостью удерживают натиск, особенно после новости о гибели чешуйчатого предводителя драконидов и прочих уродов, положивших глаз на Империум.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 Те убивали набегающих ящеролюдов и драконидов. Сверху прореживали прущие орды стрелами лучники. Эта часть моей армии работала как слаженный механизм. Мешали лишь тысячи тел погибших, валяющиеся вокруг. Впрочем, мешали они и нашим врагам. Южная же часть сражения походила на царство хаоса. Нежить серьезно так ударило по морали захватчиков. Все же не каждый день удается сражаться против восставших из мертвых соратников.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 В любом случае, пока я стою здесь и смотрю, как мои ребята сражаются, не щадя себя. От невозможности вмешаться, мое сердце обливается кровью. Могу ли я вообще предпринять хоть что-то? До Империума примерно 4 гекса. Не такое уж и большое расстояние. Или же... Мой взгляд упал на открытое окно портала. Здесь земли Империума ко мне сильно ближе. Надеюсь, это не нарушит баланс в битве там, наверху.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 «Выбор у меня большой, и проще всего убить противников, но это не самый выгодный вариант. А значит...» «Духовные чайки! Ваш выход, девочки!» Я стал создавать птиц одну за одной, отправляя их в атаку со стороны солнца и скрывая приближение пернатых диверсанток. Когда странных для местного региона зверушек заметили, было уже поздно. Десяток чаек разлетелись по всему лагерю осаждающих, украшенному гордо развивающимися флагами и штандартами Королевской гвардии. Все-таки читать доклады разведки порой крайне полезно. Вот он, знакомый символ вороневого когтя с зажатой в лапе розой. Может и не розой, но цветок очень даже походил на земной. «Минута, и все готово. Лежат кверху клевыми в жутком нокауте».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 «Присвойте себе их снаряжение и никого не бойтесь! Мы обязательно победим!» Громогласно прокричал я, сопровождая все глашатым, чтобы придать этим летунам уверенности. В конце даже достал шампураида и швырнул его в сторону скал, демонстрируя мощь оружия Империума, а заодно и окончательно привлекая внимание высших сущностей. «И да, меня заметили!»